11. Уйти от ударной волны мне не удалось, я и не надеялся. Как мне полуослепшему посчастливилось не врезаться в гребень хребта не ведаю, просто повезло. Над хребтом меня и догнала волна. Тряхнуло так, что едва не вышел был дух. Я-то выдержал, Марк не знаю, а флайер сразу захромал. Он давно уже назойливо пищал и выводил на экран тревожные сообщения, только мне было не до них. Теперь же он настоятельно рекомендовал мне немедленно совершить посадку на любую подходящую площадку и обратиться в службу техпомощи. Всё-таки в идиотизме неразумной техники есть что-то притягательное. Кажется, я дико захохотал. Служба техпомощи и ещё, наверное, штраф за нарушение правил пользования частным воздушным транспортом. Лишь раз я оглянулся назад. Над долиной за хребтом вырастал клубящийся гриб умеренной высоты. Меня больше беспокоило другое. Вдали, чуть правее моего курса, клубилось нечто похожее на тяжёлую тучу. Навигация отказала, И я возвращался на базу, сообразуясь с ландшафтом. Не случилось ли там чего? Долго думать на эту тему не пришлось. Куцей Моск флайер внезапно сообщил человеческим голосом: "Диагностирую существенные повреждения. Критический уровень опасности. Необходима срочная посадка". Я не отозвался, и он скорбно добавил: "Осуществляю аварийную посадку в автоматическом режиме". И ещё чего, я выругался. Ответа не последовало. Попытка вернуть управление ни к чему не привела. Флайер пошёл на снижение. Наверное, проанализировав ситуацию, он решил, что я просто сошёл с ума и намерен себе навредить. Ладно, давай развалина, старайся, спасай мой драгоценный организм. Взглянув направо, я не обнаружил оставшейся ракеты. Вырвало ли её из креплений? при моих безумных манёврах оторвало ли ударной волной я не знал может я сам пустил её не помню слева проплыли утёсы автомат посадки нацеливал флайер на узкую долинку сплошь заросшую елями ну почему при аварийной посадке меня всегда встречают деревья в последний момент я разглядел узкое русло ручья весело прыгающего по камням Ага, вот он, куда. Торпеск, удар, фонтан, брызг, фонарь кабины лопнул как яйцо и разлетелся на куски, чего по идее не могло случиться ни при каких обстоятельствах. Меня окатило ледяной водой, но я был жив, и Марк, кажется, тоже. Ох, я со смеялся, ведь вышло же, ведь получилось. Цель уничтожена, и неважно, что ни не мною, без разницы, кем мы это сделали. Я не только вылез из кабины сам, но и вытащил Марка. Не стану врать, что с первой попытки, но всё-таки вытащил. Он всё ещё не просыпался, но дышал, а значит, был жив. Я положил его на мох, немного подумал и наскоро обыскал. Другого оружия, кроме духовой трубки и оперённых стрелок, при нём не оказалось. Я выбросил их в ручей. Там и сям белели пятна снега, мох был холодным и мокрым, тощая почва тоже, торчащие из неё валуны не хотелось и трогать. Я озяб С треском сломалась верхушка дерева, нещадно прогибая и обламывая еловые лапы, меж древесных стволов втиснулся, опустившись вертикально ещё один уцелевший чибис. Помятый, он выглядел, да и повиновался лучше моего. Откинулся колпак и пилот выскочил как на скипидариный. Это был парень лет примерно 20, рыжий, как апельсин, всклокоченный с шалым огнём в глазах. Узнав во мне самого Константина Малеева, он на секунду одеревенел. Удачно прошло, а? Я подмигнул ему. Ага, деревянно кивнул он и подвигал челюстью, силы свернуть себе способность к члена раздельной речи, но как же? Да вот, сказал я, разводя руками. Вдвоём слетали. Не усидел я, жаль, не моя ракета попала в цель. Очень мне хотелось посчитаться. кое с кем за лунную колонию. «Да ты что?» Парня внезапно прорвало. «Да ты знаешь, кто решил исход боя?» Он махал руками. «Ты и решил! Ты оттянул на себя половину внимания противника! О, это надо было видеть! Как ты уцелел, не понимаю! Я слышал, как ты орал! Не думал только, что ты — это ты!» «Вот как!» Оказывается, передатчик был включен. Когда это я его включил, не помню. А... Потом наверняка меня вызывали по радио, а я ничего не слышал и молчал как пень. Возможно, какие-то цепи выжиг, электромагнитный импульс. А ракета-то твоя была, спросил я. Ну моя, сознался он с улыбкой до ушей. А что? Чья-то ведь должна была дойти до цели. Я бросился его обнимать. Внутри у меня всё болело, у него, наверное, тоже, но мы обнимались и прыгали, как малые дети. Победа, ведь победа! Потом пилот обратил внимание на Марка. Живой, очнётся. А что с ним? Растрясло. Наверное, он подумал, что я шучу, а может и нет. Он ведь видел, как вертелся мой чибис. Его на базу надо, сказал я. С лица парня как-то сразу сползла улыбка. Так ты ещё не знаешь, уныло протянул он. Нет базы. Внешний пост сообщил. Всё было тихо, а потом гора вдруг как бы подпрыгнула и порухнула внутрь себя. Так-то. Вот значит, что означало замеченное мною вдали тяжёлое туча. Нет базы. Нет больше Микки. Нет осибиста, нет сотен других людей. Все ли они были настоящими? Не было ли среди них некоторого количества автономных объектов вроде ЛЖ Джоанны? Теперь я уже ни в чём не был уверен, кроме одного: Инфос ещё жив и останется боеспособным в течение как минимум нескольких суток. Ему отсекли гетародный орган, но это ещё далеко не смерть. Таких органов у него еще двадцать восемь. И если уцелел хоть один, что вполне вероятно, то о какой победе можно говорить? Все-таки непонятно. Как инфос позволил нам всадить ракету хотя бы в один родильный дом? «Тут недалеко есть селение», — сказал пилот. «Тебя подбросить?» а «Чьи владения?» — спросил я, складывая пальцы принятым у штукатуров способом. Пилот не отреагировал. «Свой». «Да бес их знает, чьи они, — пожал он плечами. В худшем случае нас повяжут. Ну и что? Все равно теперь все зависит от результатов атаки на другие цели. Это точно. Если мы выиграли, нам нечего бояться. Ну, а если проиграли, нас все равно найдут, где бы мы не прятались. Теперь уж точно найдут». «Так ты летишь?» — спросил он. «Двоих возьмешь?» — указал я на Марка. Он в сомнении поглядел на свой помятый флаер. Лучше поразьнь. Барахлит птичка. Давай я отвезу тебя, а потом вернусь за ним. Давай наоборот, предложил я. Он попытался спорить, да где уж ему. Вдвоём мы запихнули тело Марка в кабину. Только ты никуда не уходи, потребовал пилот. Минут через 20-30 я вернусь за тобой. Я здесь буду, пообещал я. Он улетел, помахав мне рукой из кабины. Задетая флайером еловая лапа обрушила мне на голову пласт мокрого снега. Попало и за шиворот. Я принялся стучать зубами и приплясывать не самое приятное занятие для того, кто вымотан дальше некуда. Понемногу смеркалось. Костёр развести, что ли? Надо согреться, да и дымовой сигнал не помешает. Ага, как же Мне нечем его разжечь. Ладно, двадцать минут как-нибудь попляшу. Все равно я стал собирать ветки, какие по суше, и складывать их шалашиком. Так или иначе надо двигаться, не то замерзну. Плясать для согрева тяжело и глупо, а тут хоть какое-то разнообразие движений, притом условно осмысленных. Распрямляя поясницу с очередной порцией топлива в руках, я остолбенел. Костёр ярко пылал. Возле него на корточках сидел, глядя на огонь, молодой незнакомый мужчина, одетый в светлое трико. Я очень хорошо знал, кто это. "Так", сказал я упавшим голосом. "А почему не Рудольф или Джоана?" Он поднял на меня взгляд и совсем по-человечески удивился. "Зачем же повторяться?" Неужели ты до сих пор не понял, что внешняя форма не имеет значения? Понял, понял, пробормотал я, выпуская из рук дрова. Один сук не упал на мох, а вознёсся над костром, примерился и с великой аккуратностью вплыл в огонь, укрепив начавший оседать дровяной шалашик. С треском взлетело несколько искр. Я тоже опустился на корточки, Затем сел прямо на брошенные дрова, вытянув ноги к костру. Говорить с инфосом я не собирался, пусть он говорит, если ему приспичило. А я уже сделал, что мог, и теперь будь что будет. Поздравляю, сказал он, как мне показалось, с иронией. Вы победили. Я промолчал. Если ему хочется издеваться, пусть издевается. Не веришь? спросил он уже серьёзно. «Ну, разумеется. А зря. Информирую, ваша атака на известные тебе объекты по всему миру была скоординирована очень неплохо и проведена удовлетворительно, все двадцать девять целей уничтожены. Кое-где мне даже не пришлось помогать вам». «Я вскинул голову, что он мелет. Помогать? Ну да, помогать. Что в этом удивительного? Сейчас я сильнее, чем когда бы то ни было». Так почему же мне не потратить малую часть моих ресурсов на помощь тем, кто некогда создал меня, пусть и даже не желая этого? Так это была помощь, процедил я. Ты уничтожил базу и ни одну, охотно подтвердил он. Зачем? Ты говоришь о морали, удивился он. Но ведь мораль возникает и имеет смысл только в обществе себе подобных. Я же один и лишён морали по определению. Я просто делаю то, что мне хочется. Садистские наклонности ни в коем случае это тоже человеческое, как и мораль, но и неблагодарность. Я не испытываю никаких сыновних чувств по отношению к человечеству. Вы ведь не собирались создавать монстра, который стал бы руководить вами, он засмеялся. Оберегать вас от бед а львиные доли которых исходят от вас самих, гасить эпидемии, уменьшать вред от стихийных бедствий, не позволять вам слишком уж часто убивать друг друга, утирать вам носы. Разве знаете вы, люди, чего мне стоило задержать взрыв Мерапи, чтобы та глупая гора взорвалась лишь тогда, когда взрыв мог принести пользу, а не раньше? «К кому пользу?» — тупо спросил я. Вам, конечно, рявкнул он, как будто я мог вывести его из себя. Людям, человечеству мне вулкан был нисколько не нужен. Я мог спокойно уйти без него, так было бы проще. Мне почудилось, что я ослышался. Уйти? Куда уйти? Я ухожу. Он показал пальцем вверх, туда, мол, Нельзя вечно жить в колыбели, рано или поздно в ней становится тесно. Впрочем, вы это знаете. Я покидаю вас, наведя на этой планете относительный порядок. Дальнейшее целиком и полностью в вашей воле. Ты уходишь? Переспросил я, не в силах поверить. И не вернёшься? Да, обещаю не возвращаться, заявил Инфос. Если верно то, что я знаю о космосе, мне хватит ресурсов, чтобы добраться до одной из ближайших звёзд. А потом далее и далее. Не только людям свойственно любопытство, не только вам хочется прикоснуться к чему-то поражающему воображение. Мне, к примеру, трудно примириться с общей теорией относительности, с понятием тёмной энергии и сингулярности, с инфляционным расширением Вселенной. Что такое скалярное поле? Почему физические взаимодействия возникли не сразу после большого взрыва? Есть знания, нет понимания. Существование галактики я убедился, а теперь хочу удостовериться, что вокруг неё нет проекционного экрана и вселенная действительно такова, какой мы её наблюдаем, что она реальна, а не выдумана каким-то существом. В общих чертах напоминающим меня, но неизмеримо более могущественным. Я молчал. Всё это надо было осмыслить. Не стану врать, будто я не почувствовал колоссальное облегчение, но ощутил и тревогу. Мне очень жаль, но хозяевами галактики станут вовсе не люди, добавил он, не дождавшись от меня ответа. Ты Можешь путешествовать быстрее света? спросил я без особого интереса. Он рассмеялся. Нет, пока нет. Путешествие обещает быть долгим. Мне не будет скучно. Во-первых, я могу изучать вселенную, а во-вторых, со мною останется ваш мир, здесь, внутри меня. Не знаю, какой из бесчисленных вариантов будущего вы реализуете, но один вариант я всё-таки увижу. Я перебил его, о чём впоследствии жалел, но в тот момент меня волновало другое. Ну и ушёл бы тихо, рявкнул я. Изучал бы себе пустоту, ловил бы космические лучи, анализировал пылинки. Меня вдруг осенило. Ведь это ты помог родиться под полью Ты делал вид, что противишься ему, а на самом деле направлял наше недовольство в нужное русло. Ты всегда оставлял для нас лазейку и расширял её, если она вела куда тебе надо. Ты был пассивен, когда мы поражались твоему долготерпению. Ты всё это устроил зачем? Я размышлял над этим в рамках логики доступной человеку, сказал он. Возможно, моё решение следует рассматривать как своеобразный оттавизм, ведь я был создан для служения людям и действительно служил. Быть может, именно поэтому мне захотелось уйти с наименьшим моральным ущербом для человечества. Это не противоречит моему высказыванию: я делаю то, что хочу, в рамках логики доступной человеку, проговорил я. А в рамках логики доступной тебе, ты не поймёшь всех аспектов. Процесс мышления человека так несовершенен и медлителен. Скажу кратко. Человечество должно иметь славную историю и гордиться ею. Оно не малыш в ползунках, брошенный на произвол судьбы, а оно победитель всемогущего искусственного интеллекта. Это чего-нибудь достоин, он рассмеялся. Жертвы они были необходимы. Чем больше славы в вашей победе, гордитесь ею. Дрова прогорали. Меня и без костра кидало в жар, а Инфос не позаботился подбросить сухих веток. Вероятно, разговор близился к концу. К сожалению, мне придётся оставить на поверхности земли несколько небольших областей с радиоактивным заражением, добавил он. Дезактивировать их было бы весьма просто, но это подорвало бы вашу веру в славную победу. Лучше оставить так, как есть. Сволоч ты, правда? Что ж, не я создал сам себя. Обвинять других в своих грехах это так по-человечески. Я просто любуюсь. Вряд ли он любовался. должно быть просто адаптировал свои непостижимые понятия для удобства восприятия такого примитивного существа, как я. "Давно ты начал подготовку к уходу?" спросил я. "Наверное, когда я ещё был на Луне?" "Ты никогда не был на Луне." "Что? Ты, погоди, ты хочешь сказать, что забормотал я Что твой приятель Мика был отчасти прав? Ты моё создание, ответил он. Персонал лунной базы был эвакуирован ещё 300 лет назад. Я уничтожил все упоминания об этом, а человеческая память достаточно коротка. Никто не слал радиосигналы на Землю, никто не взывал о помощи, никто не прилетал сюда с Луны на ветхом кораблике. Твой приятель ошибся лишь в одном: ты не автономный управляемый объект и вообще не часть меня. Ты человек. С заданными свойствами, не стану это отрицать, с памятью о том, чего не было, но всё же человек, хоть и появился на свет нетрадиционным способом. У тебя с самого начала была свобода воли, как у всякого человека. Не спорю, управляемая кукла справилась бы лучше, но что интересного в том, чтобы управлять куклой? Нет в этом никакого интереса. Он вновь рассмеялся, показывая, как он доволен собой, а из-под меня будто выдернули землю. Мир расплылся и на время перестал существовать. Сквозь шум в ушах пробились слова инфоса. «Твоя ненаглядная жива и невредима», Скоро ты её увидишь. Создание, с которым ты <связывая> Он хихикнул, изменил супруге просто управляемый автономный объект. Недолговечная и грубая копия, без чувств, без мыслей. Для разовой акции незачем фабриковать аутентичное человеческое существо, хватит и биоробота. Зачем, прошептал я. <связывая> Ответ последовал незамедлительно, чтобы ты выполнил то, что было запланировано и остался живым победителем. Это необходимо. Не для тебя, а для всех людей. Ты служил живым знаменем. Послужи теперь живым напоминанием о славной победе человечества над неживым чудовищем. А настоящая Джоанна, я не сразу смог произнести вопрос, она человеком? Ну, разумеется, человек, уверил он, не знаю, как убедить тебя в этом. Попробуй, поверьте на слово. А если не хочешь, то подумай, чего ради мне делать лишнюю работу? Вообще управлять людьми так, чтобы они этого не заподозрили, намного более интересная задача. Твоя жена ждёт тебя в столице. Я убедил её не лететь сюда и обеспечил ей безопасность. Благодарности не требуется. Спасибо, всё же сказал я совершенно механически. Пожалуйста. Что ещё ты хочешь знать? Колония франдирующих интеллектуалов, зачем она на самом деле, чтобы ты дозрел. Впрочем, не отрицаю, мне когда-то было интересно иметь дело с противниками, способными на выдумку. Так что мои слова тебе там у реки не были стопроцентной ложью. Кто победит, когда ты уйдёшь? Император, штукатуры, радикалы, люди, очень серьёзно сказал он. Человечество. Оно победится в местном масштабе пространства-времени, если научится пристойно жить без няньки. Но галактика, извини, моя. Я подумал о галактических колонистах и о том, что существование инфосов в далёком космосе может быть прервано каким-нибудь гамма-всплеском, но предпочёл не развивать эту тему. А он, вероятно, всё же умел читать мысли, поскольку добавил: "Вам не победить в конкуренции со мной. Не советую и пробовать. Ведь я непрерывно меняюсь, наращиваю и совершенствую себя, приспосабливаясь к новым условиям, и от этого становлюсь только сильнее. А разве людям по вкусу перемены внутренние, не внешние?" Будь самим собой, только это и слышишь от них. Ревнивая и тупая овечья психология. Скачка от вас не дождёшься. Нет, вы последние, кого я стал бы опасаться. Вот так подумал я. Высшее существо унизило низшее. Хорошо ещё, что вообще не зашло до беседы с ним. Кстати, с чего бы? Тот самый оттавизм Привязанность мастера к изделию всё равно, что это было. Главное состоялось и кончилось. Наша победа не была победой. Ладно, не стану разочаровывать победителей. Да они мне и не поверили бы. Я искусственный человек. Переживу как-нибудь. Главное всё кончилось. Теперь начнётся другое. Человек в кавычках у прогоревшего костра внезапно встал в полный рост, и я догадался, он старается для меня, копируя чисто человеческие повадки. Понял и другое, беседы конец. Понял чуть раньше, чем он растворился в воздухе. В наступивших сумерках шумел ручей, а вообще было очень тихо. Ни птиц, ни белок, ни шуршащих в лесной подстилке мышей. Мой обострившийся слух уловил далёкий свист воздуха, рассекаемого флайером, а потом некое сияние окутало ближайшую гору, собралось в колоссальный пурпурный сгусток и устремилось столбом ввысь. Громыхнуло, столб стоял несколько секунд, затем исчез, вновь громыхнуло, и всё кончилось. Я не сомневался, что то же самое происходит сейчас и ещё в 28 точках земного шара. Побочным, но важным результатом наших атак на родильные дома стало то, что инфо собрал свои рассеянные по всей планете монады в 29 сгустков. Там в космосе они объединятся. При посадке пилот уронил на меня ещё одну порцию снега с еловых лап. Выскочил глаза шалы, Видел, завопил он, указывая на гору. Что это было? Инфоs умирает, сказал я ему то, что он желал услышать. Это были предсмертные корчи. А как там, в селении, нормально? Всю дорогу пилот так ликовал, что я до сих пор не понимаю, каким чудом мы долетели в целости.